А ты помылил. Коля замахнулся на беднягу локтем и вернулся к палатям. «Знаешь, Анатолий, — произнес стоящий рядом мужчина в халате, — я не знаю, посадите вы его или нет, но воровать он, похоже, больше не будет «В себя-то хоть придет?» «Не знаю, я не психиатр. Вообще-то должен. Надо укол сделать успокаивающе. Николай, А вы как себя чувствуете? Я боялся, что сильную дозу вам вел. А зачем вы меня вообще кололи? Видишь ли, этот препарат, как бы тебе объяснить, несколько уменьшает внешнюю жизнедеятельность. Сердечко тише бьется, кожа бледнеет. Слабый наркотик. Если не привыкать, ничего страшного. Но ты, надеюсь, не привыкнешь. «Боже, упаси! Мне одного раза хватило. Вы попробуйте среди этих ребяток хоть пять минут без движения полежать. Я даже больше не этого боялся, а чтобы эти дурные санитары меня с кем-нибудь не перепутали и на вскрытие не отвезли. А то пришлось бы оживать на операционном столе. А я, простите, голы, а там такие девчата симпатичные». Право, неудобно. Ну что, шмотки мои у вас? Да, сейчас принесу. Да ладно, что я убоги, сам дойду. Петров с Дукалисом взяли под руки обмякшего санитара и вывели за дверь. Следом вышли Патриция Коля и хирург. «Господи!» – воскликнула проходящая по коридору медсестра. «Что это такое?» «Что? Что?» Зло проворчал Коля. «Докатились. Живых людей в морг отправляют. Медицина, мать вашу!» Рабочий день подходил к концу. Старший инспектор паспортного стола Нина Владимировна Кораблева собрала только что заполненные бланки паспортов и составила их в ящик. Осмотрев кабинет, она взяла графин и полила цветы. Осталось убрать ящик в сейф, сдать помещение под сигнализацию, и можно уходить. Сегодня посетителей было мало, и Нину Владимировну не доставали граждане, не вложившиеся в график работы паспортного стола. Она уже открыла створку сейфа, когда дверь кабинета отворилась, и на пороге возник какой-то молодой человек. «Прием окончен», — стандартно отреагировала Нина Владимировна. «На дверях есть график». А молодой человек улыбнулся, приподнял широкополую шляпу и произнес, «У меня к вам сугубо личное дело». «Ко мне?» «Но я впервые вас вижу. Что вы хотите?» А молодой человек опять улыбнулся, подошел к столу и сел на стул для посетителей. «Послушайте, я ухожу». Но вы, как сотрудник милиции и как человек, обязаны меня выслушать. Я специально пришел после окончания вашей смены, чтобы не отвлекать вас от напряженного труда. Тон парня был иронично просящим. Нина Владимировна на секунду задумалась, после чего села за стол и произнесла. Слушаю. Вы меня не знаете. Не ломайте голову. «Паспорт я получал не в вашем отделении, но зато знаю кое-кого, кто получал его здесь». «Ну и что?» Парень снова усмехнулся. «Просто вы тоже очень хорошо знаете этих людей». «Ничего не понимаю. Что вы хотите? Мне домой пора, в конце концов». «Да, дом — это хорошо. Плохо, если у тебя нет дома». «Ну, еще одну секундочку». «Фамилия одного из тех, о ком я говорил, Гаджиев. Не припоминаете?» Нина Владимировна слегка побледнела и изменившимся голосом ответила. «Не помню». «Это вполне естественно. А в Южных Республиках это весьма распространенная фамилия». «Тогда вспомним менее распространенную, к примеру...» «Парень сощурил глаза и посмотрел в потолок. Жиганов». Хулиганская такая фамилия. Но сам человек, разумеется, далеко не хулиган. Но как